Глава 10. Целую неделю Марта боялась того, что и снова приснится дом, в котором она встретит Августа. Ей не хотелось возвращаться туда сразу по нескольким причинам. Первая и, пожалуй, главная из них состояла в том, что этот незнакомец, кем бы он ни был, вторгся в ее личное пространство и говорил вещи, которые она не хотела слушать. Марта всячески отгоняла назойливые мысли, которые он нагло вложил в ее голову. Она хотела убежать, спрятаться, закрыться, лишь бы не думать. Но разве проблему можно решить бегством? Нет. И в глубине души девушка это знала. Второй причиной был стыд за то, что она выгнала Августа. Хотя в действительности он не сделал ничего такого уж плохого. Марта представляла себе, как стоит в гостиной, а Август опять копается в камине. И здесь наступал ступор. Что она должна сказать ему? Как извиниться? А если он не захочет прощать ее? И здесь наступал черед для третьей причины, которая состояла в столкновении первых двух. С одной стороны, ей было стыдно, а с другой она не понимала, за что. Ведь это он нагло влез к ней со своими нравоучениями. Ей хотелось помириться, но при этом и видеть она его больше не хотела. Марта не знала, что за хаос происходит у нее в голове. Ее тянуло то в одну, то в другую сторону. А она вместо того, чтобы разобраться с вопросами, отмахивалась от них, как от назойливой мухи, не собиравшейся просто так сдаваться спасали школьные занятия и тайная игра на скрипке. К счастью, ей удалось побывать на занятиях Кристины Федоровны. Они выбирали произведения, с которым Марта могла бы выступить на концерте и даже остановились на одном, не самом сложном варианте, но он не нравился юной девушке, поскольку она не чувствовала в композиции никакой жизни. Кристина Федоровна пыталась ее уговорить и объяснить, почему следует играть именно это произведение, но при этом понимала, что упрямство юной ученицы окажется сильнее. В школе дела шли, как обычно, все как всегда, ни лучше, ни хуже, ни хорошо, ни плохо. С Марты никто не общался, кроме Снежаны. Да и та на этой неделе частенько заговаривалась с одноклассницами, то и дело оставляя подругу одну. Марту это злило. Она не давала имен своим чувствам, но то была самая настоящая ревность. Несмотря на то, что Снежана звала ее с собой, Марта не могла пересилить себя. Она не хотела, не видела в этом смысла и оставалась сидеть вдали, злобно поглядывая на смеющихся девочек. А на самом деле за всеми этими надуманными причинами скрывались мысли о том, что о ней подумают. Вдруг засмеют за одежду, прическу, или она что-то не то скажет, а может, и еще хуже. Но это хуже оставалось только вспышкой короткого воспоминания об отражении в зеркале. Пожалуй, худшим моментом за неделю оказался вечер четверга, когда Марта вернулась домой после занятий на скрипке. Отец сидел на кухне, демонстративно громко размешивая сахар в чае. «Привет!» сказала Марта еще с порога, чувствуя настроение отца. «Привет!» – мрачно ответил он. «Ужинать будешь? Мама прилегла, но еда в холодильнике». «Что-то случилось? Я просто хочу понять. Мы неделю назад буквально говорили с тобой, и на дне рождения тети Тани ты сказала, что согласна с тем, что со скрипкой надо заканчивать. Тогда зачем ты с ней вечно куда-то таскаешься? Ты думаешь, мы с мамой слепые? Мы видели, как ты проскальзываешь, считая, что ушла незаметно? Пап, я ведь не делаю ничего плохого. Как не делаешь?» Отец непонимающе развел руками. «Я не пью ни с кем во дворе, не прогуливаю школу, не краду. Я только занимаюсь тем, что мне нравится». «Но твое это вот «нравится» — это трата золотого времени, когда надо учиться и готовиться к институту. Ты понимаешь, сколько книг ты могла бы прочитать, если бы не пиликала на скрипке?» «Я читаю книги. Я люблю читать». «Не эти. Твои фэнтези и что там еще? Детективы?» «Никакой пользы не приносят. Это просто развлечение. Я говорю о серьезных книгах. Через два года ты закончишь школу, и что? Куда ты пойдешь?» «Я?» «Вот скажи. Я не знаю». Прервал ее отец, но был абсолютно прав в том, что она собиралась сказать. «Молчишь? Что? Может быть, еще в музыкальное пойдешь?» «А почему нет?» «Потому что это не профессия. Ты не Моцарт и не Бетховен, в конце концов». «Но ты даже не слышал». «А мне не надо слышать. Ты не училась музыке с раннего возраста и не придумывала сонаты еще до того, как научилась ходить». «Это тебя бабушка надоумила, а ты ей поверила!» «Пап, почему ты такой? Из-за дедушки!» Выпалила Марта и почувствовала, как душа ушла в пятки. «Да почему вы все примешиваете сюда моего отца?» Голос его стал значительно громче и был недалек от крика. «Твой дедушка никаким образом не связан с тем, что я хочу, чтобы моя дочь получила настоящее образование!» «Но он же был музыкантом. Ты считаешь, что у него плохое образование?» Марта не понимала, почему продолжает рыть себе могилу, но не могла остановиться. «Запомни раз и навсегда, и чтобы я больше никогда не слышал этих вопросов. Твой дедушка был музыкантом совсем в другой стране, где это ценили, а потом он почти ничего не зарабатывал. Ты еще ребенок, и тебе не понять». Но я, как взрослый, тебе говорю, если бы не твоя бабушка, которая продолжала вкалывать, то они бы умерли от голода». «Мне казалось...» «Что тебе казалось?» «Ничего». Марта обессиленно опустила голову. «Что тебе казалось?» Отец по отдельности произнес каждое слово. «Мне казалось, что ты просто скучаешь по нему» и поэтому тебе не нравится слушать скрипку». «Ей казалось!» Отец стукнул кулаком по столу и тяжелыми шагами вышел из кухни. Удивительно, но отец не сказал ничего о мыслях Марты. Он не отрицал, но и не соглашался. Стоило ему исчезнуть в коридоре, как из-за угла появилась мама. Она думала, что факт ее чудеснейшего появления сразу после ухода отца останется незамеченным, а вот Марта уже заранее знала, что именно так и будет. На протяжении всего разговора мама наверняка стояла за углом, а теперь пришла пожалеть несчастную обиженную дочь. Важно заметить, что именно пожалеть, а не поддержать. Любовь к родителям, да и родителей к детям, имеет странную и таинственную природу. Она прекрасна в своей безграничной искренности, но оттого она может быть и жестока, ведь понятие любви каждый понимает по-своему. Для отца Марты любовь заключалась в том, чтобы заставить дочь пойти по единственному пути, который он считал абсолютно правильным. В этом он видел безопасность, успех и даже способ воспитания, который в будущем поможет ей не сбиться в дороге. Мама Марты искренне жалела дочь, когда ее кто-то обижал, и это по-своему было очень важно, но самой Марте часто не хватало поддержки. И, несмотря ни на что, Марта любила их обоих. Она считала, что правильнее будет подчиниться папе, принять жалость мамы, и тогда, возможно, все будут счастливы. Но сама не хотела этого. Она не хотела проживать свою жизнь по чужим правилам, тем более тогда, когда ее мечты не имели ничего плохого, а скорее наоборот, были возвышены и прекрасны. Ее сердце и здесь тонуло в противоречиях, к которым она привыкла, и не пыталась распутать клубок. «Не расстраивайся», — сказала мама и тихонько обняла дочку за плечи. «Я же ничего плохого не сделала». — всхлипнула Марта и поняла, что без слез опять не обойтись. — Не сделала, но папа желает тебе добра. Ты же знаешь. — Знаю. Без сопротивления согласилась Марта и уткнулась маме в плечо. — Ты еще сама спасибо ему скажешь через несколько лет, когда будешь учиться в институте. — Я... Я... Марта не знала, что сказать. Ведь наружу рвались сразу две правды, которым не суждено было ужиться одновременно. Давай ты как следует поешь, умоешься, сделаешь уроки и ляжешь спать. Хорошо? Хорошо. А завтра на свежую голову еще раз подумаешь над тем, что сказал отец. И, пожалуйста, попроси прощения. За что? удивилась Марта и высвободилась из материнских объятий. Ты расстроила его разговорами о дедушке. Но я не имела в виду ничего плохого. Я знаю, но папа всегда расстраивается. Мам, ты что, не видишь противоречий?» Спросила юная девушка, которая в чужом глазу заметила саринку, а в своем не могла разглядеть целое бревно. «Нет», — мама покачала головой. «Однажды ты поймешь». Однажды, опять это проклятое слово, каждый раз ее тыкали одним и тем же. Однажды ты вырастешь и поймешь, ты еще ребенок, а мне виднее, всегда одно и то же. Ее упорно не хотели воспринимать как личность, а видели только ребенка без мозгов и жизненного опыта. Марта с силой прикусила губу и почувствовала знакомый вкус крови. Она уже много лет так делала, когда нужно было держать себя в руках. Целый букет чувств полыхал в груди, но вместо того, чтобы выпустить наружу мысли, охваченные огнем, Марта молчала. Все равно никто не захотел бы понять ее чувств. Мама ушла вслед за отцом, и девушка осталась одна. Она поужинала, не включая телевизор и не доставая телефон, помыла посуду и пошла в свою комнату где почувствовала облегчение, когда щелкнул хилый замочек. «Привет!» — написала Марта в мессенджере. «Бабуль, ты спишь?» Пять минут она, не отрываясь, смотрела на экран, в надежде, что сейчас бабушка появится онлайн и ответит. Но красный значок так и не желал становиться зеленым. Оставив эту затею, Марта сходила в душ и с горем пополам сделала уроки. Короткий разговор с отцом лишил ее сил и всякого желания что-либо делать. Ей просто хотелось рухнуть на кровати и обо всем забыть. «Август», — подумала Марта, — «есть еще Август, если он, конечно, настоящий. Но он ведь тоже может меня раскритиковать. Скорее всего, так и будет. Скажет, что родители правы». Чувство стыда и стремление защищать свои границы резко померкли перед желанием найти того, кто сможет ее понять. И это было не только желание Марты, а почти всех людей на земном шаре. Каждому хочется, чтобы его поняли, не прогоняли и не затыкали, поняли и приняли таким, какой он есть. А когда никого рядом нет, то это начинает казаться невозможным, и приходят сомнения о самом себе. Человеку в голову закрадываются мысли о том, что на самом деле он такой плохой и совершенно не разбирается в том, что правильно, а что нет. Но этот путь ведет только к саморазрушению. За стеной находились самые родные для нее люди, которые больше напоминали чужаков, не знавших, да и не желавших узнать свою дочь. Бабушка Леся не могла все время находиться с внучкой, и уж тем более не могла защитить ее от всех, но она была единственной, кто мог бы сейчас лишь двумя словами все изменить. Марте хватило бы короткой фразы «Я с тобой» на экране мобильного телефона. Но бабушка спала и не знала ничего о том, что переживала Марта. Можно было написать «Снежане», и Марта даже начала, но тут же стерла. Она не могла делиться с ней всем, что происходит у нее на душе, и этот момент не был исключением. Марта любила общаться со Снежаной, гулять, обсуждать школу, фильмы, книги, и иногда рассказывала что-то о своих мыслях и чувствах. Но в искренности была четкая граница, которую она не могла позволить себе переступить. Марта казалась себе слабой и глупой, и оттого внутри разгоралась злость на себя, на других, на жизнь. Эта черная горячая злость ждала своего часа, и капля за каплей медленно копилась в душе подростка несколько лет. Всякий раз, когда Марта терпела и отгоняла от себя прожитые споры и неудачи, Злость набирала силу и сегодня получила шанс вырваться наружу. В это мгновение Марта была одна на всем белом свете. Накрывшись одеялом с головой, Марта провалилась в глубокий сон.